с 34 645 участниками. На Северном Кавказе за последние 3 месяца 1929 года органы госбезопасности зарегистрировали 36 выступлений с 6795 участниками, а за январь-февраль 1930 года 102 выступления с 31 000 участниками. 620 участниками. Аналогичные тенденции отмечены по Нижегородскому, Средневолжскому и Нижневолжскому краям, на Урале, в Московской и Ивановской областях, в Северном и Дальневосточном краях, в Западной и Ленинградской областях, в БССР, Башкирии, Татарии, в Крыму, Узбекистане, Дагестане. Повсюду причины восстаний, в которых в общей сложности участвовали сотни тысяч человек, одни и те же так называемые перегибы при раскручивании и организации колхозов. В апреле ОГПУ докладывало о волнениях в тех же регионах. Причина та же выступления против сплошной коллективизации. Характерны в этом смысле данные по Дагестану, где массовые волнения начались на почве перегибов в попыток форсировать колхозное строительство, ракторизацию и так далее. Вооружённый отряд 500 человек разогнал местные органы власти, создал шариатский совет, шариатский суд. Во главе отряда стал бывший красный партизан В. Дойгаев. Постанцы выступали за отмену коллективизации, возвращение отобранных у мусульманской церкви вакуфных земель, прекращение преследования духовенства. В Дагестан были брошены воинские части. В Закавказье, в частности в Азербайджане, в апреле развернулись бои. В записке ОГПУ сообщается, что отряд наших войск с боем прошёл шоссе Белаканы Лаго де Хи, очистив шоссе от баррикад и прочих заграждений. С Украины доносили о разгроме Народной революционной социалистической партии, состоявшей преимущественно из крестьян-середняков, бывших красных партизан и демобилизованных красноармейцев. Боевая дружина партии состояла из 30 человек. Твои задачи партия считала не реставрацию капитализма, а восстановление подлинной советской власти с лозунгами первых дней Октябрьской революции, свержение власти кучки диктаторского сталинского ЦК и создание демократической республики с народными революционными советами, с предоставлением свободы всем политическим партиям, кроме буржуазных, с уравниванием в правах рабочего класса и крестьянства. Власть в СССР гласила программа этой организации, находится в руках верхушки коммунистической партии и рабочей аристократии. Диктатура партийной бюрократии свела демократию на нет. Индустриализация ведёт к разорению крестьян и кустарей. Насильственная коллективизация сопровождается обнищанием деревни. Рабочий класс находится в полуголодном состоянии. Характеристика положения рабочего класса и крестьянства в 1930 году, изложенная в этой программе, Позиции соответствуют секретным материалам ОГПУ. Людей арестовывали, расстреливали за то, что они формулируют откровенно те же мысли, основанные на тех же фактах, которые имеются в секретных записках органов безопасности. В июле, а затем в сентябре 1930 года ОГПУ представляет все новые серии записок докладов, рапортов о борьбе с антисоветской деятельностью на территории страны. В сфере внимания органов госбезопасности все те же регионы, о которых шла речь выше. Отдельные страницы в своих секретных обзорах ОГПУ посвящает женщинам. Особая справка от 25 августа касается отрицательных моментов в настроении женской части населения города и деревни. Речь идет о массовых отступлениях женщин на почве антиколхозных настроений, продовольственных затруднений и религиозных настроений. Приводятся и конкретные примеры. В Москве на фабрике имени Нагина во время собрания об организации ударничества женщины кричали «Подобно Давай мыло, мясо, хлеба, довольно так работать. С собраний они уходили занимать очереди за продуктами. В очередях за картофелем, хлебом, овощами не скупились на резкие слова по адресу властей. Во многих районах страны именно женщины Обезлённые голодом и нехватками, издевательствами и насилием над людьми, в том числе над детьми в ходе коллективизации, осквернением религиозных святынь со стороны властей и активистов выступали в первых рядах сопротивления. Женщины отстаивали неприкосновенность церковного имущества. Нижний Новгород, посёлок Малитовка. В знак протеста бросали работу. Москва, фабрика Красный Октябрь. Митинговали на биржах труда. Курск. Довольно коммунистам жреть, а нам подохнуть с голоду. В деревне выступления женщин приобретали по сравнению с 1928-1929 годами все более антиколхозный характер. Согласно спецсводке за 1930 год по восточным районам страны, там произошло 238 организованных выступлений женщин, 4 360 участниц. Всего же по СССР... Из почти 9 тысяч антиправительственных выступлений около 3 тысяч приходилось на долю женщин. Районы, охваченные массовыми выступлениями женщин, в сводках ОГПУ называются «пораженными районами». Сообщение об открытых выступлениях против политики партии и правительства – одна из секретных информационных линий ОГПУ. Другая линия – информация секретных осведомителей о так называемом «вредительстве». Все процессы над промпарцией и расправы с буржуазными специалистами тихос вредительство проник во все сферы общества, давая возможность руководству страны провали свои политики списать на происки врагов народа. 1930 год стал в этом смысле также переломным. Линия поиска вредителей и борьбы с вредительством становится одной из основных в деятельности ОГПУ. 16 сентября В 1930 году ОГПУ представило в Совет народных комиссаров и Высший совет народного хозяйства докладную записку о ходе электростроительства в стране, из которой являлось, что промышленность СССР ощутилась перед кризисом электроснабжения вследствие вредительства. Вредительство, оказывается, проявилось в плановых неувязках, посчётах, о грехах плохой организации труда. Всё это несомненно вредительство. Трудности такого рода возникали в любой другой области экономики, которой руководили выдвиженцы партии, отодвинувшие в сторону специалистов. Но найден был безошибочный ключ, помогавший быстро находить виновных, поднимать против них негодующий глаз народа и одновременно расправляться с неугодными и пополнять состав организующегося ГУЛАГа. Перечислением подобного рода вредительств заполнены справки о ГПУ. Егода старался уловить политическую конъюнктуру. Десятки тысяч информаторов ОГПУ, простых советских людей, служащих рабочих, крестьян, участвовали в этой адской работе, открывшей эпоху большого террора, которая занимает не 2 года, 1937-38, а значительно больший период времени. Террор формируется как массовая политика именно в 1930 году. Уже в начале В 1930 году УГПУ обнаруживало чуть не поголовное вредительство интеллигенции и служащих. Выяснилось, что таким путём подпольные группы осуществляют срыв нашего народного хозяйства на транспорте, в тяжёлой и золотодобывающей военной промышленности. Вредительством поражена вся советская экономика.